Глава третья. Много лет назад. Звуки города были непривычны. Множество голосов сливалось в общий гул. Смехи, крики, детский плач, ржание лошадей. Где-то что-то разбилось, кто-то громко ругался. Стражник свистел в свисток, отпугивая мелких воришек. Рынок был многолюден. Райст и его друг, а также старший наследник фамилии даран прибыли сюда, чтобы встретиться с еще одним представителем рода Веймар – Сайленсом. С самого детства они были неразлучны и считали себя братьями, а когда выросли, почти весь год жили под одной крышей в родовом поместье Веймар. Однако сейчас они находились в городе Лоррей в трех часах полета от своего дома. Из-за спешки Даррен и рэст прибыли слишком рано, и теперь бесцельно бродили по городу, ожидая сая. «Там вроде балаган приехал», — сообщил Даррен, возвращаясь к другу Тот созерцал драгоценные изделия, представленные в витрине ювелирной лавки. «Пошли посмотрим, хватит уже золото скупать. Хочу и усмехнулся Райст. «Смотри, вон ту с изумрудами». Дракон указал пальцем на ожерелье, инкрустированное драгоценными камнями. «Как считаешь, понравится Лите?» Задумчиво протянул красноволосый. «Лита Мира Кьяра!» принялся загибать пальцы. «Еще Элоиза, Жоржет и... Как ее там звали, Николь? Это только за последний месяц, дружище!» Райс довольно улыбнулся. «Это только те, ты знаешь!» Фыркнул он. Даррен закатил глаза на такое заявление друга. Как они терпят себя зная о твоем непостоянстве. Сложно сказать, чего в голосе дракона было больше – восхищения или неприязни. Просто я боятелен, силен, со мной весело и интересно. А еще я хорош в постели, как никто другой. Самодовольно улыбнулся Райст еще шире, продолжая при этом задумчиво рассматривать украшения. Это называется бабник, дружище, – все же пояснил Даррен, – «И когда-то обернется тебе боком. Не обернется, пока я честен со всеми ними». Отмахнулся. «Сейчас вернусь». Он все же зашел в лавку, звякнув дверным колокольчиком. Даррен ожидал, прислонившись к косяку. Впрочем, недолго. Спустя несколько минут Райст, страшно с собой довольный, вышел на улицу, пряча во внутренний карман кожаной куртки бумажный сверток. «Пошли посмотрим твоих актеров». Закидывая руку другу на плечо, предложил тот. Вместе они пересекли рынок, купив по пути кулек орешков и выпив по кружке пряной медовухи. А на другом конце рынка и правда давала представление трупа бродячих артистов. Здесь были и гимнасты, стоявшие на небольших тумбах, и гнущиеся во все стороны точно змеи, и изрыгающие пламя люди, что не слишком впечатляло драконов, но удивляло праздных зевак. Нашелся даже иллюзионист, что запускал цветных призрачных бабочек на потеху ребятне. А чуть поодаль расположился шатер из темной ткани. Вход в него был завешан, его охранил мужчина, похожий скорее на гору, чем на человека. Суровым взглядом он осматривал всех, кто пытался приблизиться к шатру, и никого не впускал. «А что там?» Даррен любил загадки, поэтому, конечно, поинтересовался, что же такое скрыто за завесой. — Не положено. Голос у охранника был подстать. Сплошной бас. Нижняя челюсть, квадратная и угловатая, выступала вперед, добавляя ему грозного вида наряду с нависшими на глаза бровями. Цилиндр на его голове был надвинут на самый лоб, грозясь вот-вот свалиться. — Пропусти, Хлютик. Раздался едва слышный женский голос. Занавесь зашевелилась, словно ее раздувало изнутри. Охранник насупился явно не доверяя незнакомцам, но все же сделал шаг в сторону, освобождая проход. Даррен и Райст недоуменно приглянулись. — Раз зовут над эти, — заявил Даррен, пожав плечами. Райстлин улыбнулся легкомыслию друга, но двинулся следом. Они оказались в пространстве шатра. Здесь было душно и сумрачно. Воздух был наполнен клубами дыма. Пол, покрытый шкурами и коврами, поглощал звуки шагов. В центре стоял круглый стол, покрытый темной тканью. На нем на специальной подставке сверкал хрустальный шар. Напротив стола сидела старуха, прожившая не одну тысячу лет. Ее морщинистую кожу покрывали многочисленные морщины, Бледные тонкие губы были поджаты, слепые глаза были устремлены прямо на вошедших. Парни переглянулись, явно слегка обескураженные увиденным. «Проходим!» скрученный палец с изогнутым желтым ногтем указал на Райста. Раздался звон десятков браслетов, украшавших руки старухи. Даррен подтолкнул друга и сам двинулся следом. Старуха, несомненно, была слепа, Бельмо полностью скрыла глаза. Она подалась вперед, словно пытаясь что-то учуять. Бусины, вплетенные в ее седые волосы, зашевелились в так движения. «Два дракона...» Удостоверила она, протягивая скрюченные пальцы к шару. «Но сегодня я скажу только про одного...» Парни снова переглянулись, оба выглядели озадаченными. Место было странным, они ощущали это, чувствовали концентрацию магии и что-то зловещее, исходившее от этой старой и хрупкой на вид женщины. Та была ужасающе худой, словно скелет, обтянутый кожей, что еще и обвисла от старости. «Сядь!» Мельком указала на трехногий табурет, не прекращая водить руками над шаром. В нем заклубился туман, становясь все гуще. В глубине вспыхивали алые отблески, окрашивая все вокруг в красноватые тона. Рейст послушно уселся на указанное место с интересом, глядя на действия магички. Он не владел магией в обычном понимании. У него был зверь и дар к управлению огнем, но даже он ощущал те эманации, что окружали старуху. Та сперва поморщилась, словно увидела что-то не слишком приятное, склонилась ближе к шару. Усмехнулась, покосившись на сидевшего перед ней дракона. — И что там так веселит тебя ведьма? — поинтересовался дракон. — Любопытный! — проскрипел старческий голос. — Еще бы! Она продолжила водить руками вокруг шара, пока вдруг не схватила его с подставки, а следующим движением, неожиданно прытким для такого тщедушного тела, кинула Райстлина. Он машинально схватил шар даже не успев осознать что произошло и как только шар оказался в его руках погрузился в поток видений которые закружились перед ним как в безумном калейдоскопе девичий смех подобный перезвону хрустальных колокольчиков звучит в воздухе словно предвестник чего то радостного и светлого зеленые глаза исполненные восхищения и нежности устремлены на него ожидая его ответного взгляда. Белокурые локоны, словно легкие перышки, развиваются на ветру, играя в лучах солнца, проникающих сквозь густую изумрудную листву. Тонкие руки, подобно крыльям бабочки, касаются его лица, принося с собой ощущение нежности и тепла. Внезапно шар выпал из его рук. Рай ступал на пол, обессиленный магическим воздействием. даран же стоял перед ним, на его лице читалась ярость. Он обернул ладони тканью, которая лежала на столе, чтобы не коснуться шара. Старуха сидела, сложив руки на столе и подперев подбородок сомкнутыми пальцами. Хотя нет, не старуха. Женщина в возрасте, которая вдруг явно помолодела. Даже слепотающая исчезла из глаз. — Ведьма! — шипел Дарн, стремительно покрываясь чешуей. — Ты что удумала? Хочешь узнать, к чему приводят такие гадания? — Нет, — просипел Рейст, с трудом поднимаясь с пола, пока Даррен испепелял ведьму взглядом. — Что? — не понял друг, но Рейст придержал его за плечо. — Астафия, но она же пыталась поглотить тебя. Она вытягивала из тебя энергию, как паук из мухи. Женщина рассмеялась, хитро глядя на Красноволосого. — Он бы еще дал. А голос ее остался все таким же скрипучим. — Скажи мне, кто она? Едва слышно попросил дракон. «Она близко и далеко одновременно. Но придет время, когда все переменится. Тебе придется прислушаться к себе и тому, кто в тебе живет, чтобы понять». «Не слушай ее, она тебе мозги пудрит!» Кажется, Даррен разозлился не на шутку. Однако рэстлин лишь отрицательно покачал головой. Он положил руку на плечо друга и они вместе покинули помещение отойдя от шатра они остановились райст устала прислонился спиной к стене закрыв лицо руками что то там такое увидел что не дал мне ее проучить обиженный и непонимающе поинтересовался даром она показала мне кое что интересное глухо отозвался дракон интересно голос дарона звучал удивленно да Я ощутил это на несколько мгновений. То чувство, когда не нужно сдерживать зверя, дар Такой покой в душе, что можно летать и без крыльев. Ты даже не представляешь. У него словно сдавило горло, а в груди все сжалось, жаждая вернуть то чувство светлого покоя и спокойной, ровной радости. Даррен встал рядом, тоже прижавшись спиной к стене. «Может быть, это всего лишь магия наваждения?» «Мне показалось, что ведьма просто хотела выпить тебя». «Не думаю», — покачал головой Райстлин. «Я чувствовал ее магию, и то, что она показала, не было ложью. Чутье?» Он кивнул в ответ. О способности Райстлина чует ложь знали все Веймары. «И когда ты это найдешь, хотел бы и я знать».